Глава 16. Виктория. «Наверное, мне больно. Должно быть больно. Точно-точно. Только вот там, где должен быть центр пульсирующей боли, образовался какой-то странный бесконечный космос, заполненный вакуумом. Я живу, хожу, улыбаюсь даже. А вот там, в этом самом космосе, пустота. И знаете что? Меня на плаву держит только месть мужу и... Вы не поверите...» Чёртовы космосы моих подруг по несчастью, которые отчего-то заполняют омерзительный вакуум двумя светящимися крошечными звездочками. Чёрт, как высокопарно и мерзко. Мерзко, как дерьма наелась. А надо работать, надо продолжать жить. Надо, надо, надо. Мне надо учиться жить одной. Мне надо учиться понимать, что у меня нет больше семьи. Я думаю, что здесь нужно создать зону отдыха, точнее, пересоздать. Лида, ты меня слышишь? Смотри, если он не приехал вчера, сказал занят. Он ведь к тебе спешил. А если бы я и вправду беременна была, а если Если бы да кабы. Он врунный гад, и цветы мне приволок вчера те, которые я ненавижу, лилии вонючие и медведя полисборника, и лилии люблю я. Тихо пискнула Лидия. Чёрт. Мне ее жалко. Ей бы меня в пору жалеть. А я сочувствую невесте моего мужа. Пипец полный. И медвежат я коллекционирую. Вик, ну как так-то? Вот так, Лида. Значит, жди завтра ромашки и конфеты. Ну, такие желейные в шоколаде. Из детства. Помнишь? Ночка назывались. Не помню. Я не ела таких. Я вообще не любила конфеты. Вик, а ведь он сейчас у малики. Что они там делают, Вик? Может, позвоним ей? Вдруг она его успокаивает бедняжку. Не переборщили мы? Лида, нужно уже осознать, что Алекс — козёл и гад, и мы даже не доборщили. Вздохнула я. Она права. Я тоже схожу с ума. Я тоже думаю, что Малика его, может, сейчас ублажает, а он плачет в её шикарную грудь. Надо отвлечься, надо... И да, вот это панорамное окно шикарно. «Если пространство на зону разделить, то...» «Я в тубзик. Мне надо». «Лидка! черт бы ее подрал!» «Глупостей не наделай!» «Ага, как же!» — наверняка побежала звонить Мальке. «Хорошо, что мы друг друга в телефонах кодовыми именами обозначили. Догадались». «Ага!» — слишком бодро Лида ответила. И со скоростью бегуна свалила в закат, а я замерла возле окна, с видом. Может, поэтому не услышала ничего вокруг. Да, здесь нужно поставить канапе. Небольшое, место на два. Лида все равно найдет себе мужчину нормального и станет счастливой и будет проводить вечера, сидя на чертовом диване, с бокалом к Янте в лапке, смотреть на город и. Черт, у нее все будет, а я. Я секонд-хенд, даже хихикаю тихонько над своими мыслями, заведу еще одного кота. Барабулька, привет! Пророкотал, словно гром. В горах на весь огромный пентхаус, оглушительный бас. Откуда он тут? Мы же были, следы вдвоем. Я вздрогнула, выронила планшет из рук. Он грохнулся на мраморный пол. Все, капец гаджету. Стекло разлетелось уродскими оскольчатыми брызгами. Черт, а вдруг? Да нет, нет, это не Алекс, не его голос. Дышать надо, продышаться. «Глубже, глубже. Раз, два, три. Где там ледяные пакеты? Чёрт бы их подрал!» Я делаю вдох и понимаю, что не могу выдохнуть, потому что кто-то меня сгробастывает в охапку и в воздух поднимает. И подкидывает, что ли? «А ну, поставьте меня на пол!» — взвизгнула я. «Ну, это не леден папа. Он бы точно узнал свою дочь, даже со спины. Тогда кто этот нахал?» Немедленно. «Ты кто, твою мать?» — прогрохотал над моей головой тот же грозовой бас. Я наконец-то почувствовала под ногами земную твердь, резко развернулась и... Ну, взглядом я уперлась в пряжку другого ремня, находящегося по ощущениям на уровне моих глаз. Я не крошка, но мужик, стоящий напротив меня, человек-гора, огромный, страшный и, судя по всему, очень злой. Семушка! проблеяла я, наконец, сообразив, кто меня спутал с Лидией. Теперь я понимаю панику моей молочной сестрицы. Если этот гомодрил узнает, что его сестренку обидел Алекс. Бедный Алекс. Это я, Сёмушка. А ты что за птица? И где моя... Я замираю. Дышать через раз пытаюсь. Громила пахнет дорогим парфюмом, яростью и мужиком. Настоящим таким диким самцом и рассматривает он меня как неведомую зверушку, но без злобы, скорее с исследовательским интересом. Так пристально, что я уже начинаю сомневаться, а вдруг я юбку сегодня надеть забыла? Или между зубов у меня остался кусок салата листового с обеда? А может... Ну, вы уже познакомились? Лида появилась как чертик из табакерки. Или это я так увлеклась самокопанием, что снова прощёлкала момент? Это не пентхаус, а какой-то Хогвартс в котором все материализуются словно по волшебству. «Ну, если то, что твой брат меня облапал, подкинул в воздух, допросил и чуть не откусил голову за то, что я оказалась не тобой, то да, мы познакомились». Поморщилась я. Брови свела сердито. «Между прочим, я планшет из-за вас разбила рабочий. не «Не из-за меня вообще-то, а потому что сама раззява», — хмыкнул Бугай. Когда он не играет в великолепного Халка, он даже милый. Улыбка открытая и ямочка на одной щеке. Так что, Брабулька, ты меня познакомишь с подружкой? Это Вика, жена моего... Боже, Лида, ну что за идиотка? Почему она вот такая? Слишком честная, до да глупости. Слишком наивная. Сейчас, если не предотвратить катастрофы, он меня кулаком превратит в пятно на мраморном полу. Этот мутант. Жена твоего приподнял бровь Халк. «Дизайнера!» Рявкнула я так, что подскочила не только Лида, наконец принявшая осмысленное выражение лица, но и Семушка и подруга Лидина по совместительству. Вот пришла кое-какие нюансы отметить для мужа. Да, но мне уже пора. Лидочка, дорогая, можно тебя на минуточку? Проводишь меня? Я пошла к выходу на негнущихся ногах. Честно говоря, оставлять Лидию с этим ее Семушкой я опасалась. Язык у нее как помело. Эй, подруга по совместительству, с меня планшет. Гаркнул мне в спину великан, так что меня чуть не снесло звуковой волной. Так, больше я сюда не ногой. Пусть подавится планшетом. Пусть... Ты ему понравилось, хихикнула Лида, когда мы оказались вне зоны доступа. Обычно он сразу уничтожает всех, кого рядом со мной видит морально. А там уже по ходу дела и физически порой. А ты? Не приведи, Господи. — хныкнула я. — Лида, умоляю, не сболтни лишнего. — Могила. Лида сделала движение рукой возле губок своих, словно молнию застегнула, и тут же округлила глаза и зашептала. — "Мальки, я позвонила, там труба. Я позвоню, когда Сёмушка в душ пойдёт. Она говорит, Алекс-то корал, чуть родимчик его не расшиб. И, кстати, ночку он ей приволок. Ночку и полведра черешни. Потом сходил у нее в душ, она ему подарила новые трусы. «Ну, ты понимаешь?» «Да, я понимаю, я понимаю все, и мне от чего-то плевать, что чужая баба дарит моему мужу трусы, присыпанные чесоточным порошком. И что, может, он прямо при ней их надевает, а может, даже...» «Я чертовски устала и что-то чувствую совсем не то, что какой-то час назад. Не пустоту, а предчувствие чего-то».